Проводив Леди Марию на место, мистер Уоррентон попросил мисс Тео сделать ему честь пройти с ним в следующем минуэте, который она с ним и протанцевала, краснее и сияй радостью к восхищению своих родителей и злой досаде миссис Сутулби, дочери Сэнра Джона Сутулби из Липхука, питавшей твердую уверенность, что второй после Леди Мари должна быть она. За минуэтами наступила очередь контрдансов под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 Нет, не надо назвать имен, услышав произведения неких маэстро, ныне весьма популярных, скажут только «Боже мой, эта музыка казалась нашим предкам веселой». За чаем мистер Уоррингтон имел честь принимать герцогиню, воспетую любимцем полковника Ламберта, мистером Прайером, герцогиню Куинсбери. Однако, ходя герцогиня старательно поворачивалась спиной к присутствовавшей там некой графине, громко смеялась, оглядывалась на нее через плечо и указывала в ее сторону веером, тем не менее все общество дефилировало, кланялось, заискивало, улыбалось и почтительно пятилось перед этой графиней, совсем не замечая ее светлости герцогини Куинсбери, ее шуточек, веера и надменных взглядов. Ведь графиня это была графиня Ярмут Вальмоден. Та дама, которую изволил осыпать милостями Ее Величество Георг II, король Великобритании, Франции Ирландии, защитник веры. Утром в этот день она встретила Гарри Уоррентона на променаде и обскакала молодого виргинца. Она сказала, что вечером они непременно сыграют в карты, и подслеповатый полковник Бельмонсон, вообразивший, будто приглашение относится к нему, склонился в почтительном поклоне. В стор, «В стор» объявила английская и графиня. «Я не фам сказаль, а молодому Фиркинсу!» И присутствующие принялись поздравлять юношу. А вечером все гости, несомненно, в доказательство своих верно верноподданнических чувств, толпились вокруг леди Ярмут и лорд Бамборо, мечтавший быть ее партнером в кадриле, и леди Бланш Пендрагон, это воплощение добродетели, и лорд Ланселот Квинтен.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 Она не сказала своему партнеру почти ни слова, не нарушив этого обета молчания и тогда, когда он проводил ее в залу, где был сервирован нужен, По пути туда им пришлось пройти мимо карточного стола госпожи Вальмоден, и она, благодушно кликнув своего хозяина, сведомилась любит ли эта тушенька танцен?» «Благодарю вас, ваше сиятельство, но я не люблю танцы и не люблю играть в карты», ответила мисс Эти, скинув головку, сделала Книксон и гордо удалилась от стола графини. Мистер Воллингтон был глубоко оскорблен. Насмешки младших по адресу старших возмущали его. Неуважение к нему в его роли хозяина причиняло ему боль. Сам он был безыскусно учтив со всеми, но и от всех ожидал равной учтивости».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 — Ее сиятельство была очень добра со мной, — грюмо ответил Гарри. — Можно положить вам этого торта. — И вы ей тоже отвешивали поклоны? У вас такой вид, словно этот негус очень невкусен, — невинно продолжала мисс Этти. — Он не слишком удачен, — сказал Гарри, сделав судорожный глоток. — И торт тоже. В него положено не свежее яйцо, — воскликнула мисс Ламберт. — Мне очень жаль, Эстер, что и угощение и общество вам не нравится, — сказал бедняга Гарри.